Параграф седьмой. ABC-хронометраж. Приоритизация задач на этапе учета расходов времени. Еще один метод расстановки приоритетов позволяет выделять наиболее значимые, ключевые задачи уже на этапе хронометража. Автор этого метода – Лембиту Кейф. Идея ABC-хронометража состоит в следующем. Основные усилия и внимание в момент учета времени сосредоточить на ключевых задачах, а учету и анализу малорезультативных дел уделить гораздо меньше внимания. Другими словами, ключевые задачи не должны выпадать из поля зрения ни на минуту, и при выделении времени на второстепенную задачу важно понимать, в ущерб чему это было сделано. Данный метод – вариант совмещения хронометража с механизмом концентрации на ключевых задачах. В основе методики лежит усовершенствованная карточка учета времени Гастева Керженцева. Поскольку ее сущность претерпела достаточные изменения, то новый продукт можно назвать карточка эффективности. В основу этой методики положены четыре принципа. Принцип первый ⁇ фиксация внимания на главных задачах. Принцип второй ⁇ простота и гибкость. Принцип третий ⁇ измеримость и наглядность результатов деятельности. Принцип четвертый. Полезная полнота информации. Рассмотрим подробнее каждый из этих принципов. Фиксация внимания на главных задачах. Как бы подробно и тщательно мы ни вели хронометраж, как бы не осознавали свои важные и ключевые задачи и проекты, все равно очень часто оказываемся в ситуациях, когда время тратится на неосознаваемые и неважные действия. Понять в каждый конкретный момент, относится ли выполняемая работа к ключевой задаче или это просто потеря времени, несложно. Таким образом, в потоке фиксируемых дел сразу наметились три составляющие. Ключевые задачи, явные потери, все остальные дела, решение которых необходимо, но суммарная результативность которых невысока. Исходя из этой идеи, карточка эффективности поделена на три области. Еще одно ее отличие от карточки учета состоит в том, что она делает возможной параллельную фиксацию нескольких одновременных действий. Можно стоять в пробке, терять время и нервы, а можно слушать аудиокурс по французскому языку и так далее. Рутинные задачи стоит без потери смысла сгруппировать на несколько категорий, Ведь по большому счету их хронометраж имеет второстепенное значение. Простота и гибкость Одним из требований к этой методике, совмещающей в себе приоритизацию задач и учет расходов времени, была простота заполнения формы. В карточке эффективности время отмечается галочкой, а задачи сгруппированы по типам, что сокращает объем записываемых данных без потери их смысла и упрощает процесс ее заполнения. Теперь к вопросу о гибкости. В данном контексте это возможность вести полноценный хронометраж любых по насыщенности дней. Четыре пустых ячейки по горизонтали в карточке эффективности соответствуют часам, на которые запланированы дела. Часы вписываются от руки и уже разбиты на 6 интервалов по 10 минут. Это позволяет сформулировать задачи очень подробно и не вписывать временной отрезок а лишь поставить галочку в нужном месте. За день может быть заполнено несколько карточек. Как показывает практика, если задачи не сильно детализированы, то 14 пунктов бывает достаточно. Рассмотрим подробнее, из каких элементов состоит карточка. Она выглядит следующим образом. В левой колонке указаны задачи, пространство справа от этой колонки расчерчено на 6 временных интервалов. 4 раза по 6 интервалов от 1 до 6. Размер самой карточки – 110 на 75 мм, удобен для использования ее в полевых условиях и при хранении. Поле, выделенное под задачи, разделено на три части. Строки с первой по третью – под ключевые задачи, с четвертой по четырнадцатую – для учета типовых и рутинных задач, и пятнадцатая для фиксации потерь времени. Решение это было чисто эмпирическим, И основывалось на принципе 80 к 20. 20% от 15 пунктов как раз и будет 3. Карточка эффективности дает возможность вести многоуровневый учет использования времени. Измеримость и наглядность результатов деятельности. Одна из задач тайм-менеджмента – поиск и использование резервов времени. Человек часто может совершать одновременно два действия, например, лететь в самолете и читать сводки новостей, или, ожидая в приемной, просматривать свои деловые записи. Казалось бы, элементарно, но лишь только появляется необходимость зафиксировать, как использовался этот отрезок времени в классическом хронометраже, сразу возникают сложности, то есть появляется необходимость делать ссылки вроде «во время перелета», причем наглядности это не прибавляет. Метод ABC-хронометража легко решает эти задачи. Вы просто ставите галочки в поле «Расходы на транспорт» и в поле «Изучение рынка». В итоге у вас учтено время перелета и время работы. Зачем это нужно? Для наглядности. Так как если мы не использовали время в дороге, то при итоговом подсчете это обязательно скажется на общей результативности. Карточка эффективности — это половина метода. Вторая половина таблицы анализа использованного времени. Ее легко создать и ввести в Excel. Карточка выглядит так. В первом столбце фиксируется дата. Второй предназначен для номера карточки от 1 до 6, в случае если за день было заполнено более одной. Далее идут столбцы, которые соответствуют тем задачам, на которые было потрачено время. Столбцы сгруппированы по тому же принципу, что и в карточке эффективности и подразделяются на дела категории А, важные, Б, С, без них нельзя, и Д, потери. Они имеют коэффициенты 2, 1 и минус 1 соответственно. Сейчас мы приведем пример заполнения таблицы анализа использованного времени. Карточка эффективности для примера по заполнению аналитики. Карточка разделена на 6 интервалов в каждом часе, каждые по 10 минут, с 9 до 16.00. Задача. Финансовая стратегия. Выполнена во втором и третьем интервалах 9.00 и в пятом и шестом интервалах 10.00. Далее на задачу были потрачены первые 10 минут 13.00, а также последние 10 минут 14.00. Система стимулирования. Задача выполнена в третий интервал 10.00, а также во втором и третьем интервалах 14.00. Здоровье. Задача выполнена в первые 10 минут 9.00 и в первые 10 минут 10.00. Также на задачу были потрачены первые 10 минут 13.00 и первые 10 минут 14.00. Планы и отчеты. Задача выполнена в первые 10 минут 9.00 и в первые 10 минут 10.00, а также в первые 10 минут 13.00. Еда и отдых. Задача выполнена в четвертом и пятом интервалах 9.00, а также в четвертом интервале 13.00 и во втором и третьем интервалах 15.00. Транспорт и ожидания. Задача выполнена в последние три интервала 10.00, а также в четвертом и пятом интервалах 14.00. Проект Б. Задача выполнена в течение первых 20 минут 11.00, а также в течение периода с последних 10 минут 14.00 до 30 минут 15.00. Письма и ответы. Задача выполнена во втором интервале 11.00 а также в период с последних 10 минут 15.00 до 20 минут 16.00. Пресса и интернет. Задача выполнена в третьем интервале 10.00. Контроль Р. Задача выполнена в последнем интервале 11.00 и в первом интервале 12.00. Подготовка документов по К. Задача выполнена во втором интервале 12.00. Встреча с К. Задача выполнена в третьем и четвертом интервалах 12.00. Составление графика. Задача выполнена в последние два интервала 16.00. Список к отъезду. Задача выполнена в третьем интервале 16.00. Потери. Задача выполнена в третьем. В четвертом и пятом интервалах 11.00, в пятом и шестом интервалах 12, а также в пятом и шестом интервалах 15.00 и в четвертом интервале 16.00. Каждый занятый под задачу интервал отмечается галочкой. Таким образом, за один день в таблице анализа использованного времени появляется одна строка. Промежуточные данные из каждой отдельной карточки хранить не стоит, хотя это дело вкуса и личных предпочтений. На примере итоговой строки проведем расчет результата за день. Общая сумма галочек по задачам категории А равна 13, а по категориям Б и С – 34. Потери за день равны 6. Умножаем баллы на эмпирические коэффициенты и получаем Дела категории А – 26. 13 умножить на 2. Категории B и C без изменения. 34 умножить на 1. Потери равны минус 6. То есть 6 умножить на минус 1. Суммировав полученные результаты и умножив на 10 минут, значение ячейки, получим итог за день, равный 540 минутам. 26 плюс 34 минус 6 умножить на 10 полезно потраченного времени. Полезная полнота информации. Как известно, любая модель процесса — это до известной степени его упрощение. Важно, чтобы оно не искажало и за деревьями был отчетливо виден лес. В методе ABC-хронометража введен ряд упрощений. Разукрупнение важных задач и объединение рутинных. Это происходит из-за следования правилу. Хронометраж дополнительно увеличивал расходы времени на учет второстепенных задач. Следующее упрощение. При анализе деятельности рассматривается не одна задача категории «важно», а целый комплекс задач, так же, как и задачи категории B и C объединены в комплекс. Хотя и здесь при желании можно настроить учет так, чтобы отслеживать расходы времени по какой-то одной, конкретной, критически важной задаче, присвоив ей в карточке эффективности стабильный номер. Таблица анализа по хронометражу позволяет рассматривать деятельность в ретроспективе. В дальнейшем данные из этой таблицы можно использовать для построения различных графиков и сводных таблиц. Основные выводы. Вывод первый. Использовать время своей жизни на главное, не тратить его по мелочам, поможет правильная расстановка приоритетов. Вывод второй. С помощью матрицы Эйзенхауэра мы можем быстро классифицировать все свои дела и задачи по степени их важности и срочности. Вывод третий. Определение приоритетов с помощью многокритериальной оценки позволяет выбирать самый подходящий вариант, более осознанно подходить к принятию решения и осуществлению выбора. Вывод четвертый. Расстановка приоритетов помогает делать выбор уверенно, не полагаясь на случай».